1724 год пасаашков писал самому петру что не трудно наполнить царскую казну но великое и многотрудное дело народ весь обогатить он высказывал не простенькую истину политической экономии а печальные наблюдения вдумчивых современников над тем что совершалось на их глазах трудовое поколение которому достался петрр работало не на себя а на государство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 Его преимущество перед ними в том, что он был не должником, а кредитором будущего. Впрочем, это относится уже к следствиям реформы, о которых речь впереди. Подсчитывая итоги деятельности Петра, обращенной не к внешней обороне и международному положению государства, а к устройству народного благосостояния, можно сказать, что в широких народнохозяйственных замыслах Петра Основная мысль его реформы, неудачи этих замыслов, обозначился ход этой реформы, в финансовых успехах выразился главный результат ее.